«То, что про него написали в этой книжке, ничего еще не значит. Он священник. Нет, он шарлатан. Он священник, занимающийся белой магией. Он зовет себя Хунгон. Я могу назвать себя фруктовым деревом, но от этого у меня из ушей апельсины не вырастут. Хэмптон – шарлатан. Он зарабатывает деньги на доверчивости людей». Ребекка была безапелляционна. Его обряды, конечно, достаточно экзотичны, на первый взгляд. Осторожно начал Джек. «Это все глупости. Возьми хотя бы его магазин, Господи. Продавать травы, бутылки с козлиной кровью, отвары, амулеты и всякую прочую чепуху. Для него, по крайней мере, это не чепуха. Я уверена, что в глубине души он смеется над этим». Нет, Ребека, он во все это верит, потому как он придурок. Ребека, слушай, реши же ты, наконец, кто он, придурок или шарлатан. По-моему, то и другое несовместимо. Ладно, ладно, может, это действительно Лавель убил всех четверых, но тут не пахнет никакой черной магией. Он просто зарезал их, убил собственными руками, как самый обыкновенный убийца. Ее глаза стали ярко-зелеными, такими они становились, когда она злилась по-настоящему. Джек осторожно заметил. «А я никогда не говорил, что эти люди убиты с помощью черной магии. Я не говорил, что верю в колдовство. Но ты видела трупы?» «Видела, какие странные. С холодным оружием. Каждому нанесли массу ножевых ударов. Может, сто, может, больше». Да, трупы обезображены, но жертвы убиты без всякой там магии, черный или белой, обыкновенным ножом. Эксперты говорят, если во всех этих случаях применялось оружие, то оно не могло быть больше перочинного ножа. Отлично. Значит, это был именно перочинный нож. ребека но это же нереально. А убийство – это всегда что-то нереальное. Подумай сама. Кто пойдет на убийство с перочинным ножом? Лунатик, например. Психи обычно используют оружие внушительных размеров, или ножи для разделки мяса, или мощное огнестрельное оружие. Это в фильмах. В жизни то же самое, поверь мне. Как бы то ни было, это был обыкновенный псих, только одержимый манией убийства, и ничего необычного в этом деле нет. Но каким образом психу удается справиться со своими жертвами, если у него всего лишь перочинный нож? Почему они не отбиваются или не убегают? Этому есть какое-то объяснение, и мы его обязательно найдем. В доме Вастальяна было тепло. Джек снял плащ. Ребекка не стала раздеваться. Похоже, жара, как и холод, не беспокоила ее. Джек продолжал. В каждом случае есть следы борьбы. Это говорит о том, что жертвы сопротивлялись, но никто из них не смог хотя бы ранить его. Нигде нет следов чужой крови, только кровь убитых. Это меня удивляет. А в Астальяна к тому же убит в запертой комнате. Она вдруг пристально посмотрела на него, но промолчала. Ребека, послушай, я не говорю, что убийства связаны с колдовством или еще с чем-нибудь в этом роде. Я не суеверный, ты сама знаешь. Я просто считаю, что здесь действовал убийца, совершающий колдовские обряды. И это ниточка. Состояние трупов наводит на такие размышления. Еще раз подчеркиваю, я не считаю произошедшее результатом магии, а всего лишь предлагаю версию. «Убийца связан с колдовскими ритуалами, и эта связь может вывести нас на след, дать улики, чтобы засадить его за решетку». Ребекка покачала головой. «Джек, в твоих словах проступает одна черта твоего характера. Что ты имеешь в виду?» «Ну, это можно назвать излишней восприимчивостью». «То есть?» «Когда Дарл Коулсон излагал...» «Что этот баба Лавелли хотел перехватить контроль над Нижним Манхэттеном с помощью колдовских приемов, ты... ну, ты слушал весь этот бред, широко раскрыв глаза, как дитя, которому рассказывают страшную сказку».